будто масляные вензеля на пирожном и купольными крышами в стиле барокко, и говорили о влиянии на русское изоточство итальянцев. Они осматривали итальянский домик, финский, голландский домики и судили о широте строительных пристрастий графа. Повесы, разгульника из тирвича, способного за охотничью барзую отдать десяток душ крепостных.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 Взгляд человеческий всегда ловит влюбленных. Душа человеческая всегда хочет побыть с ними в их среде, ауре хоть недолго побыть. А ум человеческий мечтает услышать от них хотя бы одно слово. Администратор музея должен быть отбыл именно администратор музея в очках, низенький, лысоватый, с пухом оставшихся у волос по вискам поздоровался с Алексеем Иванычу, как со знакомыми.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 Это было маленькое круглое озеро с черной водой, окруженное соснами и диким орешником. По озеру плавала стойка уток, мать и подрастающие выводок. Зеленая ряска тянулась вдоль одного берега, в ней торчали на длинных листах желтые кувшинки. Инна сидела на поваленной березе и дрожала от страха и усталости. — Как хорошо, что тебе удалось убежать! Я так боялась! — Инна, Иночка, что ж со мной делаешь-то? мысленно спрашивал Алексей, — и так и с ума сойду с тобой. И он стоял перед ней на коленях и целовал ее исцарапанные руки, и ее ноги, и ее разбитые колено и чувствовал ее солноватую кровь. Над головой что-то треснуло, пополам разломилось, треск эхом покатился по лесу. Каждые листика и иголка оцепенели. Алексей поднял голову к небу. — Сейчас будет гроза, но и пусть. «Ну и пусть!» — повторил он вслед за Иной. На озерце появилась рябь. Крупные первые капли зашлепали, зачистили на черную гладь озера. Озеро стало серым. Утки пришипились, сгрудились. Жидкая хвоя сосны, под которую устроились Алексеина, враз намокла, кроза пробила ее, и на них будто на открытом месте рухнул ливень. Благо, ливень был теплым. Алексея пиджаком... Укрыл трясущиеся от волнения плечи Ина, пристроился рядом, обнял, прижал, она обернула к нему лицо, то ли заплаканное, то ли облитое дождем. — Лёшенька, она заговорила нервно, но открыто и искренно, припадая к нему, ежес под его защитой. — Лёшенька, она говорила так, будто век знала его, век прожила с ним, и за этот век они познали друг друга насквозь, так же насквозь, как их грозовой теплый ливень. — Лёшенька.